Глава 25. Ким обрадовалась, когда увидела, что девочек не стали разлучать. Она полагала, что до того момента, как их вернут матери, оставались считанные дни. После того, как Свенди сняли все подозрения, такое решение было неизбежным. Хотя комната девочек была невелика, в ней все же поместились две кровати, разделенные тумбочкой. Небольшой шкаф и столик довершали обстановку. Ким нашла атмосферу комнаты гораздо менее суровой, чем та, с которой она сталкивалась в своем детстве. Вся обстановка и украшения в комнате отвечали только одному требованию — функциональности. Белые стены были украшены рисунком красно-зеленого плюща, который вился по всем стенам, На постельном белье и подушках была видна россыпь деснеевских персонажей. Девочки, наряженные в карнавальные костюмы, сидели на полу. Дейзи была долматинцем, а Луиза — совой. Воздух благоухал запахами мыла и шампуня, которыми девочек, по-видимому, недавно вымыли. Неожиданно у Стоун сжалось сердце. На долю мгновения... Перед тем, как она их заметила, Ким увидела на лице Дейзи широкую улыбку и выражение счастья. В этот момент она развлекала сестру плюшевым медвежонком, одетым в шорте, которого держала в руках. А сейчас лицо словно закрылось, и Стоун хорошо понимала, почему. Какой бы ужасной ни была жизнь Дейзи, она была знакома девочке. «Та знала людей, ее окружавших, хотя и боялась их. В ее жизни существовали конкретные постоянные величины — мать, друзья, игрушки. А теперь все это сменилось на чужих людей, и постоянные вопросы, которые возвращали ее к страшным воспоминаниям. Ким ненавидела себя за то, что ей пришлось причинить девочке боль. «Привет, девочки!» «Во что играете?» — поинтересовалась Лейн, усаживаясь на полу. Стоун заметила, что села она поближе к девочкам, но и не слишком близко. Психолог позаботилась о том, чтобы расстояние между сестрами было меньше, чем расстояние между ней и девочками. Таким образом, она оказывалась за пределами их круга и не представляла для них опасности». Ким осталась стоять на пороге, и Дейзи посмотрела на нее. — Это моя подруга, — пояснила Элэйн. — Просто представьте себе, что ее здесь нет. Она не будет вас ни о чем спрашивать и не сделает ничего плохого. Хорошо — Хорошо? Дейзи отвернулась с недоверчивым выражением на лице, и Ким не смогла винить ее за это. — Дейзи, если позволишь... «Я хотела бы задать тебе пару вопросов. Хорошо?» Девочка перевела глаза на свою сестру, которая молча разглядывала пришедших. «Милая, я хочу, чтобы ты вспомнила времена, когда бывала внизу». Стоун отметила, что психолог не стала называть подвал подвалом и не стала использовать слов, которые могли бы повлиять на память ребенка. Она предоставила Дэйзи возможность самой выбрать свой маршрут. Ребенок часто заморгал, но не произнес ни слова. Руками она продолжала сжимать медвежонка. — Детка, с вами в комнате был еще кто-то? Дэйзи взглянула на сестру и опять ничего не ответила. — Милая, а мамочка... «Когда-нибудь спускалась к вам в подвал?» И опять взгляд, брошенный на сестру. «Черт побери!» и Ким поняла, что использовалась в качестве угрозы. «Негодяй!» Сказал дочери, что если она скажет правду, то с ее сестрой случится что-то страшное. И она все еще этого боялась. «Старшая сестра, которая защищает свою сестричку...» Это было знакомо Ким. Она тоже когда-то была старшей сестрой, хотя и родилась всего на несколько минут раньше, но была готова отдать за мики жизнь. Сто он почувствовала, как все ее надежды испаряются. Неудивительно, что девочка не хочет говорить, и Ким решила больше на этом не настаивать. Она сделала шаг вперед, чтобы дотронуться до плеча Элейн. Игра закончена. Она больше не будет причинять боль девочке. Но в тот момент, когда Стоун занесла руку, Дэзи повернулась и посмотрела на нее. Инспектор замерла на месте. Сжав губы, Дэзи смотрела на Ким умоляющими глазами. Она пыталась что-то сказать именно ей. Стоун окинула взглядом девочку с головы до пят и неожиданно... На нее сошло озарение. «Правда?» «Лежала прямо перед ней?» Ким улыбнулась и кивнула девочке. Ей все было понятно. «Элейн, спросите ее еще раз», — попросила она мягким голосом. Психолог обернулась и посмотрела на инспектора. «Прошу вас». Элейн снова повернулась к Дейзи которая теперь смотрела прямо перед собой. «Дейзи, твоя мамочка когда-нибудь спускалась в подвал?» Медвежонок отрицательно покачал головой стороны в сторону. «Дейзи, а в комнате с тобой и папой находился еще кто-то?» Голова медвежонка утвердительно задвигалась вверх-вниз. «Дейзи, и ты его знаешь?» Ким затаило дыхание. «Да», — ответил медвежонок.